Господин Бадья постучал в дверь кабинета господина Зальцеллы. «Войдите», — откликнулся приглушенный голос. В кабинете не было никого, но в дальней стене располагалась еще одна дверь. Бодя опять постучал, после чего затряс дверной ручкой. «Я в ванной», — ответил зальцела «Ты в приличном виде». «Я полностью одет, если вы про это. Там, случаем, ведро со льдом не принесли?» «Так это ты его заказывал». — виноватым голосом спросил Бадья. — Да. Э, — Я забрал его к себе в кабинет, чтобы засунуть туда ноги. — Ноги? Ну почему именно ноги? Э, — Я, знаешь ли, отправился пробежаться по городу, сам не знаю зачем. Почему-то вдруг захотелось. — И? — И на втором круге у меня башмаки загорелись. Послышалось плесканием, приглушенное бормотание, после чего дверь распахнулась и в проеме показался Зальцело в фиолетовом халате. На сеньора Базилику связали, спросил он, капая на пол. Он сейчас репетирует с Гером Трубельмахером. С ним все в порядке? Послал на кухню за закуской. зальцел потряс головой, поразительно. А переводчика заперли в буфет. Разгибаться он на отрез отказывался. Бадья осторожно присел. Он был в мягких шлепанцах. «А...» — начал Зальцела: «Да». «А это жуткая женщина. С ней что?» «Госпожа Яг показывает ей оперу». «Да-да, я слаб. Но на кону были две тысячи долларов. Не забывай». «Наоборот, я постараюсь как можно быстрее забыть», — сказал Зальцела, «Обещаю никогда больше не вспоминать об этом ужасном обеде, если вы со своей стороны тоже о нем забудете». — О каком таком обеде? — невинно переспросил Бадья. — Отлично. — Однако нельзя отрицать, эффект она производит поразительный. — Понятия не имею, о ком вы. — Теперь-то мне понятно, откуда у нее такое богатство. — О чем вы? У нее же лицо как-то парище. Говорят, королева Изириэль Кладческая страдала от косоглазия, что не помешало ей поменять четырнадцать мужей, и это только по официальным данным. Кроме того, она слегка прихрамывала. Я думал, она умерла добрых двести лет назад. Я говорю о госпоже Эсмеральде. Я тоже. По крайней мере, постарайся быть вежливым с ней во время приема перед сегодняшним представлением. Попытаюсь. Очень надеюсь, что две тысячи — это только начало. Каждый раз, выдвигая ящик стола, я обнаруживаю там новые счета. Такое впечатление мы должны всем. Опера — вещь дорогая. Кому ты это говоришь? И только я собираюсь завести бухгалтерскую книгу, как происходит очередной кошмар. Интересно, дадут ли мне хоть пару часиков, чтобы пожить спокойно? В опере?